Глава 7. Потрясённая, сбитая с толку, Индра тупо уставилась на лежащего ничком, горько совсем по-детски плачущего Франклина. Но тут же душа и здравый смысл подсказали ей, что надо делать. Она быстро пододвинулась к нему и обняла его вздрагивающий плеч. "Олтер", крикнула Индра. "Всё хорошо, чего ты испугался?" белоские наивные слова. Она сама это понимала, но ей больше ничего не пришло на ум, а Франклин будто и не слышал её. Его по-прежнему била дрожь, и он отчаянно цеплялся за дерево. Жалкое зрелище. Мужчина во власти малодушного страха, полностью утративший чувство гордости и собственного достоинства. Он продолжал всхлипывать, но одновременно Индра услышала, что Франклин произносит чьё-то имя, и невольно даже в такой миг она ощутила укол ревности. Это было женское имя. Чуть слышно шепнёт Айрин и опять зарыдёт со слезами того, что Индра знала о медицине, тут явно было недостаточно. Она помешкала, потом бросилась к катамарану, вскрыла аптечку и достала пузырёк с сильным болеутоляющим средством. На ярлыке крупными буквами было написано: "Принимать не больше одной капсулы". Силой, вложив капсулу в рот Франклину, она снова обняла его. Мало помалу дрожь унялась, приступ прекратился трудно провести границу между состраданием и любовью, но если она есть, Индра пересекла её в эти минуты тревожного ожидания. То, что случилось с Франклином, не оттолкнуло её от него, она понимала, это последствия чего-то ужасного, пережитого им в прошлом, и что бы это ни было, ради его же будущего она должна помочь ему отолеть преследующий его страх. Сейчас Франклин лежал неподвижно, Он дал себя перевернуть на спину и отпустил дерево. Но взгляд его был пустым, губы беззвучно шевелились. "А теперь поедем домой", шёпотом сказала Индра, словно успокаивала перепуганного ребёнка. "Вставай, всё уже прошло". Поддерживаемый Индрой, Франклин послушно встал, потом как-то безучастно помог собрать вещи и столкнути на воду катамаран, он как будто совсем пришёл в себя, только упорно молчал, и глаза его наполняла такая тоска, что Индре было больно глядеть на него. Надо поспешить, подумала она и пустила двигатель в помощь парусу. Индра беспокоилась не за себя, как неопасно очутиться вдали от людей с ненормальным человеком, её заботило только одно поскорее доставить Франклина к врачам начало темнеть. Солнце уже коснулось горизонта, и с востока наползала ночь. Один за другим оживали маяки на материке и окружающих островах, и ярче всех сияло на западе косвенное виновница случившегося Венера. Неожиданно Франклин заговорил, как будто через силу, но вполне рассудительно: "Пожалуйста, Индра, извините меня", сказал он. "Я испортил вам всю прогулку. Не говорите глупостей" вызрило она Причём тут вы выкиньте всё из головы и молчите не насилуйте себя Он снова замолчал и больше не открывал рта до конца путешествия Она попробовала взять его за руку но Франклин сразу как-то напрягся и стало ясно сейчас он не хотел этого Как не обидно было Индри Я выполнил его невысказанную просьбу, тем более что нужно было внимательно следить за сигнальными огнями, лавируя среди рифов. Позновато они возвращаются. Правда, восходящая луна хорошо освещала море, но посвежал ветер, и совсем рядом то возникали, то пропадали, то вновь возникали призрачно белые грозные шренги бурунов вдоль рифа Вистори. Индра следила и за волнами, и за мигалкой, которая обозначала конечность пирса на Гроне. Только подойдя достаточно близко к острову, так что было хорошо видно и пирс, и берег, она позволила себе привести дух и взглянуть на Франклина. Поставив катамаран на якорь, они направились к лаборатории. Франклин держался совсем нормально. Наконец, пришло время проститься. Здесь на берегу не было фонарей, и в тени под пальмами она не могла разобрать выражения его лица, но, судя по голосу, он вполне овладел собой. Спасибо, Индр. Вы для меня столько сделали. Знаете что? Пойдёмте к доктору Майерсу. Вам надо посоветоваться с ним. Это совсем не нужно. Я в полном порядке, не беспокойтесь. А, по-моему, всё-таки вам нужен врач. Я провожу вас и вызову его. Фрэнклинг затряс головой: "Нет, нет, прошу вас. Дайте мне слово, что вы не сделаете этого". Как поступить? Индира была в замешательстве. Конечно, самое разумное согласиться, а потом сделать по-своему. Но простит ли ей Фрэнклинг такой обман? В конце концов, она пошла на компромисс. "Тогда обещайте, что вы сами к нему пойдёте". Фрэнклинг заколебался ему не хотелось на прощанье лгать этой девушке которая могла бы стать его любимой но приглушённый лекарством рассудок одолел все угрезения хорошо завтра зайду ещё раз спасибо и он решительно зашагал по тропе ведущей к учебному корпусу не дожидаясь новых вопросов индры Она проводила его взглядом, в её душе соревновались радость и тревога. Радость, что полюбила, тревога, потому что её любви угрожало что-то непонятное. Постепенно эта тревога вылилась в мысль о том, что, наверное, надо было даже против воли Франклина настоять на том, чтобы он немедленно обратился к доктору Майерсу всякому сомнению пришёл бы конец, если бы Индер видела, как Франклин, пройдя через лес, свернул к пирсу и словно лунатик зашагал к Эллингу, откуда начинались все его подводные вылазки. Сейчас его разум был всего лишь покорным орудием эмоций, а эмоции настроились на отнюдь Удар оказался слишком болезненным, чтобы он мог рассуждать. Франклин, будто раненое животное, думал только о том, как избавиться от боли. Его неудержимо влекло туда, где он на какое-то время обрёл душевное равновесие. Никто не встретился Франклину на всём пути до конца пирса, спустившись в Эллинг, он, как всегда, тщательно стал готовиться к выходу в море конечно, не годится посягать на принадлежащее отделу снаряжение, не говоря уже о том, что будут нарушены все учебные графики, но у него просто нет выбора. Торпеда почти безумно выскользнула через подводные ворота наружу. Впервые Франклин шёл ночью. После наступления темноты применялись только закрытые суда, так как ночные плавания были слишком опасны для незащищённого человека, но Франклин решительно направился к проходу в рифе, за которым простиралось открытое море. Боль поутихла, но решимость не ослабевала. Здесь он нашёл счастье, здесь найдёт избавление. Кругом был мир полуночной синевы, в который с трудом проникали бледные лучи луны, привлечённые или наоборот испуганные шумом торпеды, жители рифа метались вокруг него, будто светящиеся призраки. В тьме внизу угадывались знакомые бугры коралла и лощины. Он прощался с ними отрешённо, без грусти, участь его решена, мешать нечего. Фрэнклинг выжил до конца педаль скорости, и торпеда рванулась вперёд словно прижпоренный конь со скоростью, недоступной ни одному обитателю моря. Далеко позади остались острова большого барьерного. Только раз поглядел он вверх, где-то там простирался мир, из которого он ушёл. Вода была на редкость прозрачной и в 100 футах над своей головой Франклин увидел серебряную лунную дорожку снизу, откуда её мало кто наблюдал, а это размытое пляшущее пятнышко сама луна на секунду застынет чёткой и ясной, и опять волны её дробят. В одном месте за ним погналось очень крупное, он ещё никогда не видел таких акул. Сперва огромный силуэт, за которым тянулся светящийся след, возник прямо перед ним, и Франклин даже не попытался свернуть. Она промахнулась совсем немного. Он успел заметить устремлённый на него глаз, пластинчатые жабры и неизменную свиту лоцманов и прилипал. А когда Франклин оглянулся назад, акула шла за ним, влекомая то ли любопытством, то ли голодом, то ли еще каким-нибудь инстинктом, какая разница. Почти минуту она его преследовала, но скорость торпеды была слишком велика, и акула отстала. Франклин впервые встретил такую назойливую акулу. Обычно гул турбины отпугивал их, но в темное время суток... Жизнью рифа управляли уже не те законы, что днем. Прикрытый выпуклым щитом от тугих вихрей воды, спеша выйти на океанский простор, он пронизывал лучезарную ночь, окутавшую половину земного шара. Франклин и теперь вел торпеду уверенно и безошибочно. Он точно знал, где находится и когда достигнет цели. Знал, какие глубины впереди. Еще несколько минут, и дно крови. Круто устремится вниз. Придет время прощаться с Рифом. Он слегка наклонил нос торпеды и сбавил ход до малого. Могучий встречный поток прекратился, и Франклин медленно пошел над скрытым во тьме длинным откосом, зная, что не увидит его конца. Хилый, процеженный свет луны становился все слабее по мере того, как увеличивался пласт воды, отделяющий Франклина от поверхности. Он нарочно не глядел на глубины мер, чтобы не думать о том, сколько сожжений над ним. С каждой минутой росло давление на его тело, но ему это не было неприятно. Напротив, он приветствовал это ощущение, добровольно отдавая себя во власть великой праматери всего живущего. Темнота стало полной. Он был один в ночи, какой никогда не знал на суше. Настолько она была осязаемой, плотной. Иногда внизу, расстояние не определишь, мелькал свет. Это неведомые жители пучины занимались своими таинственными делами или вспыхивали целые галактики. И тут же гасли, напоминая ему, что перед вечностью и настоящие созвездия столь же эфемерны. Ему туманило голову глубинное опьянение. Ещё ни один аквалангист, дышащий сжатым воздухом, не возвращался живым с такой глубины. Баллоны подавали воздух в 10 раз плотнее обычного, а торпеда продолжала идти вниз в кромешную пучину. Блаженная эйфория затопила его сознание, стирая все обязательства, все печали, все страхи. Впрочем, нет. И эта дна вещь его печалила в преддверии конца. Жаль Индру. С ним она могла найти счастье, а теперь ей придется снова искать. Потом, потом было только море. Неодушевленная машина, которая все медленнее шла вглубь, удаляясь от берега в океан.